Глава одиннадцатая. Один. Я как пришибленная захлопываю дверь и выхожу на балкон. Винсент терпеливо дожидается, пока я присяду на отодвинутый стул и занимает место напротив. Он переставляет с тележки две чашки, кофейник, открывает блюдо с какими-то невероятными на вид пирожными. И все это молча. А я пялюсь и никак не могу взять в толк, что на самом деле здесь происходит. Как только кофе разлит, и перед каждым из нас стоят тарелочки с лакомством, Винсент делает глоток и смотрит на меня. «Если я хочу сделать приятно девушке, которая мне нравится, то ей стоит просто принять это и наслаждаться», — говорит он. «Я чувствую его злость». какие-то отрицательные вибрации, которые искрят над столом. Может, дело в его потемневшем взгляде или в хмуро сведенных бровях, а может и в напряженной позе. Но я улавливаю его состояние, и мне оно не нравится, как и мое собственное, потому что я все еще под впечатлением от ситуации в СПА. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Быстро отвечаю и кладу в рот кусочек пирожного. Я едва сдерживаюсь от того, чтобы закатить глаза, потому что оно божественное, легкое, сладкое, с едва различимой кислинкой, такое нежное, что тает во рту. Прекрасно понимаешь, Элли. Я оплатил твой счет в спа-центре. Резко перевожу взгляд с тарелки новинца. Ты не имел права. «Имил», — коротко отвечает он, откидываясь на спинку стула. Его татуированная рука с поблескивающими на запястье, я уверена, умопомрачительно дорогими часами, обхватывает ручку чашки, которую он снова подносит к губам и делает глоток. Я так внимательно наблюдаю за его ртом, что даже не замечаю, как невольно сглатываю скопившуюся слюну. Имел и воспользовался им. Продолжает Финсент свою речь. Айви же сказала тебе, что оплачиваю я. Почему ты такая упертая? Потому что я не могу получать такие подарки от чужого мужчины. Это легко исправить, — отвечает он. Стоит только захотеть, детка. Мне кажется, я утратила нить разговора. Нет, ты ее не утратила. Просто стараешься слышать только то, что хочешь. Это нормально, все люди так делают. Но тебе не отвертеться от этого разговора, Элли. Дай мне шанс. Ты все никак не успокоишься? Вчера тебе было недостаточно того, что я тебя послала. Я должен извиниться за свою последнюю фразу. — Я извиняюсь, малышка. Я не хотел тебя оскорбить, прости. Киваю, потому что злиться на него долго у меня не выходит. — Винс, мы не можем даже обсуждать какие-то шансы. У меня есть парень, а я не привыкла изменять и не собираюсь это делать. — Я не прошу тебя изменять своему парню, просто... Я предлагаю тебе общение обычное, дружеское, проводить время вместе, а там посмотрим, куда это нас доведет. Я прищуриваюсь и изучаю его лицо. И ты не будешь приставать ко мне? это как пойдет. Я хмурюсь и качаю головой, но Винс похватывается и улыбается. Шучу, Эли, я шучу. — Не буду приставать, обещаю. — И целовать меня тоже не будешь? — Пока сама не попросишь. — Не попрошу. Он слегка приподнимает брови. На его лице написано, что он принял это как вызов. Мне же теперь хочется доказать ему, что в этом пари он проиграет. — Так ты согласна? — Как это будет, Винсент. «Для начала перестань называть меня полным именем. Мне безумно нравится, когда ты его произносишь в любой форме. Но так меня называет мама, и это не самая лучшая ассоциация. Потому что, когда ты будешь выкрикивать мое имя во время оргазма, я не хочу слышать вот это «Винсент». «Я не буду кричать его во время оргазма», — возражаю я. «Будешь». «Но это дело времени». Отвечает он так, будто мы обсуждаем, класть ли сахар в кофе. Я хмурюсь, потому что разговор снова сворачивает не туда. «Ничего не выйдет, Винсент». Я намеренно подчеркиваю его имя. «Из нашей дружбы ничего не выйдет». Выделяя слово воздушными кавычками... чтобы акцентировать внимание на абсурдности данного понятия для нас. Спорим, выйдет Эля. Я в недоумении продолжаю пялиться на него. Давай поспорим. Ну же. Я умею дружить, хоть ты в это и не веришь. И даже умею дружить со сногсшибательными сексуальными девушками, от которых у меня срывает крышу. Ну же. Или спорить ты тоже боишься, трусишка Элли? Я не громко рычу и сжимаю губы. Смотрю на протянутую мне татуированную руку, которая зависла над столом в ожидании того, что я ее пожму, приняв условия пари. Что будет, если ты выиграешь? Ты пойдешь со мной на свидание. А если я... Выбор за тобой. Тогда ты отстанешь от меня. Перестанешь давить и позволишь жить дальше той жизнью, к которой я привыкла. Уверена, что это именно то, чего ты хочешь? Нет. Ни хрена я не уверена, но так кажется справедливо, потому что он пренебрег мной, когда я ждала его звонка или появления. А сейчас у меня есть шанс отомстить ему за это. Не заиграться бы. Да. Отвечаю, стараясь вложить в голос как можно больше убежденности. Уверена, Винс. Я пожимаю его руку. Я знаю, что сама сейчас подписываю себе приговор. Но спа, шампанское... Потом этот стресс со счетом и Винсент, который так легко его оплатил и сделал мой сегодняшний день таким странным, делают свое дело. Мои мозги, вероятно, превратились в кашу. И теперь я думаю задницей, раз на его условия. «Отлично», — отвечает он с широкой улыбкой, привстает и целует тыльную сторону моей ладони. «Говнюк пытается быть джентльменом. Что-то мне подсказывает, что эта игра будет грязной. Как ты оплатил мой счет? Они должны были списать деньги с моей карты». «Валя!» — неопределенно отвечает Винс, отправляя в рот кусочек пирожного. М -м -м. Умопомрачительный десерт». Я даже не буду спрашивать, как он тут появился и почему вместо одной чашки кофе здесь их две. Бармачу, наслаждаясь горячим чёрным кофе. Не спрашивай, Эли, Просто наслаждайся. Расскажи, чем занималась в СПА? Про депиляцию интимной зоны тоже рассказать? Спрашиваю, приподняв одну бровь, а Винсент зависает с вилкой у рта. Ну... «Раз уж мы теперь друзья, то, наверное, я могу. Правда?» Он громко сглатывает и медленно кивает. «Полагаю, можешь», — хрипло отвечает он. «Если считаешь нужным». «Естественно, я не развиваю тему депиляции или массажа, призванного пробудить либидо, как его назвала Айви». Хотя меня так и подмывает сказать что-нибудь в стиле «Знаешь, Финс, мне делали массаж ягодиц, и я чертовски сильно возбудилась». Но это было бы неуместно для дружеской беседы, так что я промолчала и описала только общие процедуры. Как только кофе был допит и от пирожных остались лишь крошки, Винсенс встает. «Я отвезу тебя домой». «Я доберусь». Да я угадаю», — перебивает он. «Сама? На такси?» «Элли, не дури, я на машине». «Собирайся. Зайду за тобой через пятнадцать минут». После этих слов, даже не дождавшись ответа, он покидает балкон, а потом и мой номер. «Я же так и остаюсь сидеть и пялиться на город, пытаясь сложить в голове все, что сейчас произошло». Как мы перешли от тисканей и поцелуев к вот этому странному моменту с дружбой.